Глава 59. Истинное счастье. Элли. «Минуточку-минуточку! Что значит истинная пара? Неужели такое бывает в реальности?» Робка глянула на собственную руку и увидела на запястье такую же отметку, как у Алекса, только более узкую и изящную. Она выглядела на моей коже потрясающе гармонично, словно я с ней родилась. Я была настолько ошарашена всем происходящим, что даже не понимала радоваться такому повороту. Или нет? Наверное, да, потому что в голове царила нирвана. Шикарный, напористый, безумно сладкий поцелуй Алекса резко распрямил все мои мозговые извилины и окутал их плотным облаком эйфории. Но во что нам выльется такой сюрприз? В новые глобальные неприятности? Как отнесутся к такому пополнению в семье мои новые родители? а если эта отметка не станет для них аргументом отменять для меня отбор женихов? Но главное, как нам теперь выцеплять Алекса из рабства с учётом всех обстоятельств? Это усложнит нам задачу или наоборот?» А на Кевина даже смотреть было больно, настолько он был раздавлен произошедшим. Окинув мою руку с татуировкой ошалевшим взглядом, он судорожно выдохнул и отвернулся к стене. «Пустите меня к ней!» Настолько решительно потребовал Алекс, что никто не посмел ему возразить. С Эль с Пайпсетом сделали шаг в сторону, а Кевин попятился назад и, в конце концов, выскочил из нашей вип-кабинки. «Кевин!» — с тревогой окликнула я его, но дверь уже захлопнулась. Он меня не услышал. Не знаю, что там творилось на сцене, но музыка доносилась оглушительная. Хорошо, хоть в этом помещении отличная звукоизоляция. Не волнуйся о нём, он взрослый мальчик, вернётся успокоил меня Пайпсет. «Дай ему время выпустить пар», — мягко посоветовал Сэль. «И помни, что всё к лучшему». На лице блондина читалось сожаление. «Я же говорил ему, что малышка ему не пара, но он не слушал». «Он пошёл туда один, без госпожи. Так можно?» Меня не отпускало волнение за друга. «Можно», — подошедший ко мне в полотную Алекс ответил так, что я даже не поняла, — Это он ответил на мой вопрос или задал свой, неуверенно протягивая руку к моему лицу. Я стояла не шелохнувшись, утопая в серебристо-голубых глазах этого красавчика. Брюнет с короткой стрижкой и небрежно сексуальной взлохмаченностью, чуть-чуть заострённые вверху уши, твёрдый упрямый подбородок, прямой аккуратный нос, мягкие манящие губы, широкие плечи, рельефные мышцы. На груди — Татуировка птицы в доспехах, чьи распахнутые крылья оказались металлическими. Видимо, она была нанесена в честь службы в элитном воинском подразделении «Ястребы». Просто невероятно, насколько сильно он был похож на Джейса Асанти. Только Алекса ещё лучше, красивей, мускулистей, притягательней. Но самое главное, он мой. Именно мой, а не принцессы Эленор Леронской. Теперь даже штамп имеется, в смысле метка истинной пары. В его глазах плескалось море эмоций — удивление, задумчивость и безграничная нежность. Желание оберегать меня и спрятать от всего мира. Под этим пронзительным взглядом я чувствовала себя одновременно королевой и маленькой хрупкой девочкой. Вот уж правду говорят, когда судьба у нас что-то отнимает, всегда взамен даёт то, что гораздо лучше. Надо только набраться терпения и подождать. В голове пронеслись слова Джейса, которые он сказал мне на прощание. Ты очень сильно нравишься Кевину, но я вижу, что тебя к нему тянет не так сильно, как ему хотелось бы. Слушай своё сердце, принцесса, всегда и везде, и всё будет хорошо. И теперь я очень даже слушала своё сердце. Не слушать было невозможно. Влюбилась с первого взгляда, и какое счастье это чувство оказалось взаимным. Кто ты, моя загадочная госпожа? Алекс деликатно и мягко провёл кончиками пальцев по моей щеке и подбородку, оставляя после себя приятно взбудораженных мурашек. «Какой из трёх обликов является твоим настоящим? Жгучая черноокая брюнетка, аристократичная блондинка с зелёными глазами или нежная голубоглазая шатенка? Он прикасался ко мне так, словно пытался на ощупь определить, что именно на моём лице является лишь маской. «Ты видишь сразу три моих облика?» — поразилась я. «Мы забыли тебя предупредить», — со стороны донёсся голос Эля. «У Алекса с детства такой дар. Он видит всех существ такими, какие они есть, под любым мороком и гримом. Кстати, именно поэтому он пошёл в спецагенты, и мы напрочь забыли, что он сразу увидит тебя настоящую». «О, ясно», — удивлённо пробормотала я. «Полезный дар». «Согласен. Так что насчёт ответа? Какая ты на самом деле?» — мягко повторил мой истинный. «Брюнетка — это лишь голограмма для отвода глаз на афимлексии, для режима приватности. В обычное время я выгляжу как зеленоглазая блондинка и являюсь принцессой Эленор Леронской. А в действительности я голубоглазая шатенка Элеонора Асеева, геолог с планеты Земля и по совместительству попаданка в чужое тело», — объяснила я изумлённому парню. «Думаю тебе самому решать, какой из моих обликов тебе больше по душе». «Мой голубоглазый ангел», — моментально выбрал Алекс. «Парни, у нас проблема», — ворвался в нашу кабинку Кевин.